Куль да в воду. В то время, когда в Астрахани и в Москве происходили описанные нами события, как известно, заключен был с Польшей андрусовский мир. Виновником этого гибельного для Малороссии мира был старый наш знакомый Ардин на на отец. Этим постыдным миром Малороссия разрезывалась пополам, так сказать, по живому телу. Вся правобережная Украина, Волынь и Подолье отдавалась Польше вместе с величайшую святыню русского народа — Киевом. Мало того, ходили слухи и небезосновательные, что Ордин Нащокин советовал царю совсем уничтожить казачество как корень всех смут внутри государства и как начало всех несогласий и недоразумений с соседними государствами. «Долой Запорожье! далой Донское и Яицкое войска. Когда эти слухи проникли в Запорожье и на Дон, Тогда все казачество подняло голову. «Лучше жить в братстве с турками, чем с москалями!» — крикнул на полковничей ради Брюховецкий, потрясая в воздухе гетманской булавой. Это он выкрикнул в Гадиче. Подобный же возглас раздался и на Дону, на небольшом острове Кагальники. «Я вырежу до ноги все московское боярство и всех господ и поставлю над русскую землею один казацкий круг» сказал Разин, когда к нему на Дон явились посланцы Брюховецкого. Посланцы эти наши старые знакомые, которых мы видели в первой главе нашего повествования, в столовой избе гранавитой палаты на отпуске у царя Алексея Михайловича. Это Герасим Яковенко или Гараська Бугай, Павло Абраменко и Михаила Брейко, тот самый великан, который растянулся во весь рост на ступенях державного места и восклицанием Отце Лизу с коня не падав, а тут бач, упав, вызвал общий смех. Посланцы привели от Гетмана в подарок разину прекрасного белого арабского коня под богатым чепраком, а для казацкого круга пригнали сто превосходных черкасских валов, рога которых перевиты были красными, голубыми, алыми и зелеными лентами. Уши хохлы дошлые, словно красных девок, Валов своих лентами изнарядили, удивлялись донцы, любуясь прекрасными валами. Стан Разина в это время, как сказано выше, находился на острове Кагальники. Стан был обнесен высоким земляным валом, на котором в разных местах поставлены были пушки очень внушительных размеров. За валом вся площадь острова, то есть внутренняя часть острова, состояла из массы небольших курганов, сторчавшими торчавшими из них плетеными трубами. Это были земляные избы или курени, в которых помещались казаки Разина и он сам. «Тебе бы, батюшка Степан Тимофеевич, особый куренек срубить», — говорил ему и Ивашка Ивашко Черноярец, когда рыли землянки для войск. «У Христа и нарылись и не было, а он был царь над царями», — отвечал Разин. Гетманских послов Разин принял без всяких излишних церемоний, которых он терпеть не мог говоря, что они служат для отвода глаз дуракам, и только приказал стрелять из всех пушек, когда послы с берега садились в лодки, чтобы ехать на остров. И когда пристали к острову? Присланных гетманом валов оставили на берегу, конечно, на время, для корму, а коня перевезли на остров и торжественно провели перед выстроившимися казаками. Разин тотчас же собрал круг. В кругу стояли. Разин с своим Исаулом и три гетманские посла. В руках у Разина была богатая атаманская насека или бунчук. Герасим Яковенко несколько отступил от товарищей вперед и подал Разину лист от гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого и всего войска Запорожского, Низового, господину атаману Степану Тимофеевичу Разину и всему вольному войску Донскому. Разин взял лист-пакет, поцеловал печать, бережно разломал ее и, вынув из пакета бумагу, подал ее Исаулу. «Вычитай, что пишет нам ясновельможный гетман и все славное запорожское войско низовое», сказал он, несколько преклоняя Бунчук в знак почтения к посольству. В послании говорилось о нестерпимых утеснениях, делаемых Москвою и ее воеводами Украине, об отдаче Киева и всех печерских угодников полякам, А намерении уничтожить все казачество. Казаки не дали Исаулу дочитать послание до конца. «Не бывайте этому!» — кричали они, хватаясь за сабли, точно бы враг стоял перед ними на лицо. «На осину всех, бояр! В куль да в воду!» — кричали другие. Посланцы Брюховецкого объяснили, что заводчиком всего этого у царя Афонька Ордин-Нащекин — «Он и сынка своего проклятого воинку подсылал к нам лазутчикам», — пояснил великан Брейко. «А наши казаки выкрали его уляхов. Мы думали, что он что-нибудь доброе, а оно вон что, змеиное отродье», — добавил Горасько Бугай. «Мы его и в Москве найдем», — кричали казаки. «И батюшку и сынка в один куль», — добавляли другие. Майдан долго волновался, пока Разин не махнул Бунчуком. «Все утихло. Атаманы молодцы и все вольное войско казацкое!» — возвысил голос Разин. «Москва хочет утопить нас в ложке воды, отобрать от нас казацкие вольности!» «Этому не бывать!» — опять послышались крики. «Не бывать!» — подтвердил Разин. «Мы сами зажгем московское государство с двух концов. Мы с Волги, запорожские казаки и татары, с Днепра, И тогда посмотрим, кто кого в крови утопит. «Люба, Люба! Только не мы утонем!» — кричали казаки. Между тем на кострах, разведенных еще с утра, на пещальных шомполах уже жарились огромные куски черкасской говядины, а из войскового подвала выкатывали бочки с вином. Скоро на Майдане начался пир, и донские и запорожские казаки все были гораздо выпить. А потому гульня была жестокая, чей-то голос вдруг затянул. «Как у нас на Дону, в Черкасском городу!» К бесу Черкасский город раздались другие голоса. Там Корнилка Яковлев заодно с Москвою, в воду всех согласников. Тогда другой голос запел. «Как у нас на Дону, в Когольницком городу!» «Люба, Люба, в Когольницком городу!» Пьяные голоса перебивали один другого, никто никого не слушал. А какой-то казак с вырванной ноздрёй, взявшись в боки, приседал пьяными ногами и приговаривал. «А как наш откозел всегда пьяный и весёл, он шатается, он валяется!» Ему вторила другая пьяная, тоже вырванная ноздря, из сибирных, которая, приставив сложенные ладони к рту, Дудела, как на дудке. «А бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Сидит ворон на дубу! Он играет во трубу! Труботоченая, позолоченная!» Между тем Разин, который в это время разговаривал с запорожскими послами, вспомнив что-то, встал на ноги, он сидел и пировал с послами на разосланном персидском ковре и крикнул таким голосом, который всех заставил очнуться. «Атаманы молодцы! Слушать дело!» — поднял он Бунчук. «Привезти сюда бабника с бабой!» Несколько казаков бросились к небольшой земляной тюрьме и вывели оттуда рослого, широкоплечего и мускулистого казака и молоденькую девушку-казачку. За ними еще один казак нес длинный рогожный куль, в котором отчаянно метался и мяукал кот. Приведенный из земляной тюрьмы молодой казак Смотрел кругом смело, вызывающе, дерзко. Юная же подруга его была бледна, как мел, и едва стояла на ногах. Молодость и миловидность ее были таковы, что даже грубые зачерствелые черты убийц при виде ее смягчались. Несчастные обвинялись в тяжком для казака в поле преступлении. Теренька Порядин, как звали молодого казака, нынешней ночью стерег на войсковом лугу казацких коней. Когда же дозорные казаки обходили ночью войсковой табун и проверяли варту, то застали тереньку порядина с этой девушкой, с палагой Юдиной, с соседнего хутора. А по казацкому обычаю казак в поле за сношение с бабой подвергался смертной казни. «В куль да в воду!» Притом вместе с бабой, если она поймана и вдобавок с котом, который бы их царапал в куле. Когда вины несчастных были сказаны Исаулом в казацком кругу перед германскими послами, Разин сказал «Вершите, атаманы, молодцы, в куль да в воду!» Говоря это, он не сводил глаз стрепетавшей девушке. В его душе вдруг встал другой милый образ, так бесчеловечно погубленный им. За что? За чьи грехи? И уже никогда, никогда этот милый образ не явится ему наяву, как он часто является ему во сне и терзает его душу поздним напрасным раскаянием. И его разум охватила такая тоска, такая душевная мука, что он сам, кажется, охотно бы пошел в этот куль и в воду. — В куль да в воду! — повторили голоса в кругу, иные, видимо, неохотно. Осужденный посмотрел в глаза своему атаману таким взглядом, что даже разен смутился. «Тебя, воров, в кульда в воду!» — глухо произнес осужденный. «Ты не по закону жил с персидскую княжной бусурманкой. а полага, моя законная невеста!» Глухой ропот пронесся, как ветер по Майдану. Разин страшно побледнел и пошатнулся, словно бы от удара. Слезы и судороги сдавили ему горло. «Он прав! Он прав, братцы!» — рыдая, говорил он. «Вяжите меня в куль!» «Я не отец вам, я не жилец на этом свете! Ох, смерть моя! Вяжите! Вяжите меня!» Разин упал на колени и положил Бунчук на землю. «Простите меня, братцы!» И он кланялся в землю. «А теперь вяжите! Вот мои руки! В куль, в куль да в воду!» Он говорил точно в бреду. Весь Майдан онемел от ужаса. Наконец некоторые из казаков опомнились, Бросились к своему атаману, подняли его. «Батюшка, отец наш, не покидай нас! Сирот твоих умоляли они его. Без тебя мы пропали!» Стон прошел по всему Майдану. Разина обступили, целовали его руки, плакали. Плакал и он. Плача этом, слышалось глубокое отчаяние. Но потом он быстро подошел к осужденному и горячо обнял его. «Прости меня, теренюшка!» «Прости, родной мой, и ты меня прости, пологеюшка. Он поклонился девушке в землю, та бледная, все еще растерянная и трепещущая, от ужасного над нею и ее возлюбленным приговора, силилась поднять валявшегося в ее ногах страшного атамана. «Прости, прости меня!» — повторил Разин. «За твой девичий стыд! За мое окаянство прости!» «Бог всех простит! Бог всех простит!» Раздались отдельные голоса на Майдане, а за ними в один голос закричало все войско «Бог всех простит! Бог всех простит!» Эта картина, полная глубокого драматизма, произвела сильное впечатление на запорожцев. В конце концов, осужденные были помилованы и, как почетные гости, посажены в круги, а ни в чем не повинный кот выпущенный из куля, сердитым фырканьем вскочил на ближайшую развесистую вербу и злобно глядел оттуда своими круглыми, горевшими зеленым огнем, глазами.